Глава 18 Слава вернулся на место водителя в уазике Гаи и тронулся вперед, пока мы смотрели ему вслед. Доехав до дороги, он остановился и высунулся из машины, открыв дверь, будто о чем-то внезапно вспомнил. «Машину твою! Двое! Жили!» — Да доносил ветер отдельные его слова. Решив, что мы его услышали, Слава продолжил путь на трофейном уазике. «Ну, как всегда, ёпарасате», — пробормотал вышедший на улицу Лёня, поправляя красный клетчатый шарф. «Эти два кадра скучать не дают». Бывший опер недавно вернулся из поездки в санаторий, но все еще находился на больничном. Хотя на работу ходил, дома ему было скучно. Как он сам говорил, у тебя интересная работа, если приходишь на нее сам, добровольно и в собственные выходные. Вот и прихожу, — добавлял он со смехом. А сейчас это было нам на руку. Мне он сегодня был нужен. Леня тихо позвал его я. Что-то все это нечисто. Не спорю, — Леня закурил. Машину ГАИ не каждый день угоняют. Я не только про это. Обыщи пока мою тачку, Слава про нее кричал. Вернется, расспрошу подробнее. Если что, в гараж ее загони, но ну, проверь там все. Вдруг подарок положили. Ярика возьми с собой на всякий случай. Он скоро с точки вернется. Слава прибежал через десять минут и сразу начал размахивать руками, порываясь куда-то ехать, но куда не знал сам. Я загнал его в контору, заставил переодеться вместо порванной одежды в нашу форму, а парни налили ему горячий чай с медом, ведь славу уже шмыгал носом, будто простыл. С чаем я и завел его к себе в кабинет. — Давай сначала, что там случилось? — сказал я, усаживаясь в кресло. Короче, дело было так. Некоторое время назад. На СТО, походу, поехал. А Женя поднял воротник своей дубленки и выдохнул пар. «Найду его и...» «И чё, пешком за ним идти будем?» — возмутился Слава. «Сам же говоришь, ее на СТО повезут. Куда еще-то?» «А если в другую сторону? На хлебозавод или вообще из города нахрен едут?» «Но дорога-то эта на СТО идет. Надо проверить там. Оттуда позвоним, если что. А если успеем, волк даже не узнает, что мы его тачку проебали. «Блин, у тебя хоть шапка есть и куртка теплая. Женя поежился от холода и потёр уши. Ага, Слава кивнул и застегнул дубленку до самого подбородка. Тот китаец говорил, что в ней еще мои внуки ходить будут. Да, они, наверное, получше нас жить будут. Вряд ли за дедом донашивать. Ладно, надо искать. Ты в контору иди, зави. Да СТО ближе идти. И что, одного тебя бросать? Ты же опять куда-нибудь встрянешь. Я тебя знаю. Ага, кто бы говорил. Ладно, если что, то. О, наши едут! Димон куда-то собрался. Вовремя. Старая белая шестерка с ржавеющим дном дребезжала, проезжая мимо. Водитель, прилично одетый парень двадцати с лишним лет в темных очках, заметил их и остановился. Похоже, окно не открывалось, поэтому он просто открыл дверь. «Димас, у тебя же прав нету», — сказал Слава. «Ты как ездишь?» «Сто баксов лежит в кармане на всякий случай». Дима смутился и поправил темные очки. Он их часто носил, чтобы скрыть слепой правый глаз. «Это тебя Коваль научил?» — Слава усмехнулся. «Подвезешь ДСТО, Димон», — влез Женя, отпихнув Славу. «Какие-то мудозвоны Баху угнали. Догоним такое им!» «Вряд ли Бэху нагоним», — Дима показал на заднее сиденье. «Но раз такое дело, поехали. Сзади садитесь, а то двери впереди не открывается». «Даже не знал, что у тебя тачка есть». А Женя протиснулся назад. «От Бэти осталось. Он ее чинил, когда я в армии был, но так и не успел. Продать хочу. Куда ее?» «Ну да, куда их держать? Я Батяного москвичонка тоже продал. И пропил почти все. Как раз до того было, как Волк с учебы приехал, взялся за меня. Не видно их там?» Женя присмотрелся вперед. «Ну точно на СТО поехали. Отсюда никуда не свернешь». Они поехали дальше по улице. Слабый снегопад продолжал идти, вот-вот закончится. Серые пятиэтажки были в самом начале улицы. За ними начинались частные дома, стоящие вдоль убитой дороги. Асфальт здесь клали в последний раз еще в советские времена так что вся эта дорога сейчас очень длинная и сплошная яма почти на всю улицу. Дима сбавил скорость, чтобы не убиться на ней. «Дима, я их видел», — сказал Слава, когда они проехали мимо проулка. «Там они, в тупике». Дима вывернул руль и притормозил у забора, рядом с железобетонным блоком, лежащим на земле и почти вросшего туда. Слава протянул руку Жене. Тот без слов понял и вложил туда свой пистолетыш. «Патрон в стволе», — предупредил Женя. «Только осторожно». «Не учи, лучше тебя в этом разбираюсь». Слава вышел из машины и добрался до проулка, стараясь не наступать в кучки золы и пепла, которую местные алкаши вываливали прямо на дорогу из своих печек. Дойдя до угла, он осторожно выглянул, держа пистолет в руке. «Отсюда никуда не денутся. Дальше улочка перегорожена бетонными блоками, чтобы никто не ездил. Там какая-то ссора, судя по звукам, но слова не разобрать. БМВ стоял у заброшенного бревенчатого дома со сломанными воротами. Рядом с ним торчали два непонятных торчка в китайских пуховиках, а напротив них стоял высокий мужик в черном пальто, который на них орал. Слава снял пистолет с предохранителя. «Мент — это славян!» — шепнул Женя, выглядывая у него из-за плеча, и кашлянул, прикрыв рот. «Тогда нельзя стрелять. Верни пушку!» «Куда лезешь, коваль?» — ругнулся Слава и отпихнул его, но пистолет поставил на предохранитель и вернул хозяину. «Откуда знаешь, что мент? Сам, что ли, не слышишь? Да и вид у него, как у мента». Слава пожал плечами, но приказной тон мужика в пальто, еще и со своеобразными интонациями, и то, как перед ним лебезили эти два нарика, говорил, что Женя может быть прав но мент точно не местный, возможно, один из читенских, которые еще торчали в городе, раскручивая дело, пока оно еще не закрылось. Мент и два этих парня подошли к капоту БМВ и попытались его открыть. Не вышло. Мент сам заглянул в салон и нажал на рычажок. Не помогало, они не знали, куда еще нужно надавить, чтобы капот открылся. Наконец, мужик в пальто раздосадово махнул рукой, и все втроем полезли в БМВ. «Мимо нас проедут», — шепнул Женя. Он торопливо побежал к шестерке, сдерживая кашель. Слава следом. «Внутри пока не увидели», — сдавленно шепнул Женя. «Димон, прикрой!» Запрыгнули в шестерку назад, пригнув головы. Дима с подозрением оглядел их, вылез и открыл капот, будто искал причину поломки. БМВ выехал из тупичка и проехал мимо. Впереди сидел тот мужик в пальто, но на Диму он даже не посмотрел. «Бомбу заложить хотели?» — шепотом спросил Слава. Женя закашлялся сильнее, шмыгнул носом и сел прямо. «Погнали!» — приказал он. «Точно на СТО едут!» что то подбросить хотели, по-любому. Если это убоповцы, Читинские, они там чего только не положат. Хотят дело додавить, пока их не отогнали. Торопятся!» «А на СТО тогда зачем едут?» — удивился Слава. «Так это!» — Жаня почесал затылок и снова закашлялся. Раз у кафешки не успели заложить, то решили угнать и спокойно все сделать, чтобы никто не видел. «А того держит шаман. Он волка хорошо знает. Тачку могут вернуть сразу, а там подарок. Потом хрясь и обыск». Он достал платок из кармана и высморкался. «Ты простыл, что ли, коваль?» Слава пригляделся к нему. «Да херня все это! Димон, погнали, брат!» Дима захлопнул капот и вернулся за руль. Проехали по улице дальше и уже скоро увидели БМВ впереди. Он медленно направлялся в сторону СТО, объезжая огромную яму. Дети, делавшие снеговика, смотрели дорогой машине вслед. «Посмотришь, как пацаны возятся в этом пепле с углем. Так у них уже не снеговик, а целый пепельник!» Женя засмеялся, снова зашмыгал носом и полез за платком. Мимо главных ворот СТО угнанный БМВ проехала без остановки но притормозил чуть дальше. Оттуда вылез мужик в пальто и, не оборачиваясь, перешел через дорогу, где стояла кафешка. В ней он и остался. А Беха поехала дальше, объезжая забор. С другой стороны СТО есть еще одни ворота, но для своих. БМВ доехал туда, посигналил — Оттуда вышел охранник и с трудом сдвинул в сторону темно-красные металлические ворота. Машина медленно заехала внутрь, охранник вышел наружу и огляделся, только после этого вернулся и запер ворота. «Короче, пацаны», — Женя открыл дверь шестерки и снова шмыгнул носом. «Никуда они отсюда пока не денутся. Я за этим типом прослежу, что ему надо и куда потом поедет». А вы в контору гоните, предупредите всех. Будем сдаваться, что машину прошляпили. Что поделать? Долго это все, сказал Слава. Коваль, ты тогда за этим типом следи, а меня Димас высадит у главного входа. Я там с охраной позвоню нашим, чтобы подъехали. А если студент там, скажу ему: Димас, ты потом в контору поедешь. Женя кивнул, застегнул дубленку и начал выходить, но Слава его остановил. Погоди, Коваль, а то задолбал сопли гонять. Это все равно в машине сижу. Еще на больничную идешь. Работай вместо тебя потом. Слава снял с себя шапку и напялил ее на голову Жени, придавив тому уши. Тебя-то я к своей работе не подпущу, славян, пробурчал Женя, заткнув уши под шапку. — Ладно, погнал я, пацаны. Смотрите, чтобы мент не спалил. Лучше в объезд езжайте. Он вышел, огляделся и перебежал дорогу. Дима поехал в обход главным воротам, чтобы их не видели из кафе. Несколько раз просигналил, ударив кулаком по рулю, чтобы с пути ушла стая бродячих собак. Поехал дальше, но за углом сбавил скорость. — Куда так несутся? — выругался он. На встречу быстро ехал темно-зеленый уазик «Буханка» с надписью «ОВО» на борту. Вневедомственная охрана — одна из групп быстрого реагирования. Водитель очень внимательно смотрел на «шестерку» и будто бы узнал Славу. Слава тоже его узнал. Уазик начал разворачиваться, причем для такой машины это вышло очень быстро — Уже скоро буханка поехала следом за шестеркой, включив мигалку. Слава выдохнул. «Попали. Тормози, Димас, я поговорю». Подполковник Игнатьев, начальник вневедомственной охраны города, давно понял, что некоторые его ГБР иногда неофициально приезжают на вызовы от ЧОП «Гранит», получая по сто долларов за каждый такой приезд — если собственная группа Волковских была далеко. Игнатьевы это бесило, ведь он держал ЧОП воеводы через племянника, где и заставлял работать сотрудников в неведомственной, почти никому не платя за такую переработку, кроме нескольких любимчиков. Ничего удивительного, что экипажи охотнее брались за заказа гранита, чем от воеводы — а уж прочие показатели работы упали совсем. Прямые конкуренты, но ничего серьезного поделать Игнатьев не мог, зная о знакомстве Волка с ФСБшниками и лишний раз предпочитая не рисковать. Но подгадить мог, и не только он. Некоторые его работники были сильно повязаны с воеводой, и их доходы заметно упали, от этого они злились. Слава раньше работал с ними. Раз волк недосягаем, бывшие коллеги вполне могут выместить злость на нем. Сейчас и место подходящее, свидетелей почти нет. Арестуют, увезут в дежурную часть, подбросят оружие и наркоту, а там еще убоповцы подтянутся. Дима сматерился и затормозил. Буханка остановилась позади. Из нее вышли крепкие ребята в бронежилетах и с оружием. Слава оглянулся на них, потом посмотрел на Диму. Парень лечился у мозгоправа, в конфликтах и драках ему участвовать нежелательно. Да, такая работа не самая подходящая для человека, который лечился в клинике. Конфликтов тут полно. Но это единственное место в городе, где ровесники общаются с Димой как с равным, не шарахаясь от него в ужасе. А нормальное общение очень необходимо для реабилитации. Поэтому доктор дал добро, настоятельно рекомендует держать Диму подальше от всех разборок, насколько это возможно. Так что Слава придумал план, чтобы не подставлять парня. «В контору езжай, предупреди волка», — быстро заговорил он. «Типа ты меня не знаешь, будто просто подвозил». «Да я...» «И не спорь, я лучше знаю. Все, гони!» Дима собрался спорить еще, но все же ему хватило ума послушаться. Слава подал ему пятьдесят тысяч старой купюрой, удостоверившись, что вылезшие из УАЗика мужики это заметили. Начал вылезать из машины, но толстый охранник в бронежилете с автоматом уже был рядом. Мужик с такой силой дернул Славу за воротник дубленки, что она затрещала и начала рваться по швам, несмотря на все уверения продавца-китайца, что одежды с носа нет, и в ней еще будут ходить внуки Славы. «Ну чё, Шевцов?» — грубо сказал охранник. Вот мы тебя и нашли, бля. Все про нас выдал, бля. Из-за тебя. Шестёрка отъехала, а Слава поднялся и я отряхнул снег. Бить его пока не стали, хотят застращать. Тем проще. Слава нашел, что придумать. Вы что натворили? Сдавленным шёпотом прохрипел он, со злостью оглядывая всех. Вы всю операцию похерили. «Какую, блядь?» — толстый охранник удивился. «ФСБшную!» — Слава выпучил глаза. «В городе боевики. Мы их караулим, где покажутся. А вы... Ну вы дебилы! Вас полковник Ремезов раскатает вместе с вашим Игнатьевым!» «Гонишь, блядь?» — неуверенно сказал охранник. «Какие боевики? Тут бы вихрь объявили!» «А потому что сдать могут!» Кто-то из ментов братве учит, которая оружие продает. Поэтому только нас привлекли. Надо всю цепочку накрыть, а вы... — Гонишь! — охранник оглядел остальных в поисках поддержки. О знакомстве с ФСБшниками они знают, поэтому могут поверить, что Слава участвует в операции. Главное — заболтать их, чтобы не поняли, как все шито белыми нитками. А что летом было, забыл? Как торговцы оружием брали, и как боевиков хлопнули, и всё остальное тоже. Ну вы даёте!» Слава помотал головой и выдохнул, будто был очень зол. «Короче, вы попали, мужики. Я же почти увидел, кому они ехали. А если вас спалили...» «И что делать?» Спросил старшей группы, круглолицый лейтенант, который стоял в стороне. Короче, если сорвалось, вас размажут, пообещал Слава. Если нет, то все равно размажут, что вмешались. Как только волку скажу, что вы тут приехали счеты сводить, лучше валите, пока хуже не стало. Может, договоримся, предложил лейтенант, подняв руку, чтобы остальные молчали. «Никого же не было, никто вас не видел». «Короче, Слава старался сохранить серьезное выражение лица. Только потому, что вместе с вами, мужики, в воеводе работал. Может, даже лучше, что вы тут показались. Типа мы тут не хвост, раз нас арестовали». «Ну, говорю же». «Но это не повод вмешиваться. Они как мигалки увидят, на дно залягут». Все, валите уже, пока никто не видел! И куртку мне потом зашеете!» Он показал на разошедшиеся швы. Слава выдохнул, только когда буханка уехала. «Надо отойти, а то еще догадаются, что что-то не так. Только куда идти?» Он потер замерзающие уши, отдал шапку Женьке, не думал, что сам будет шляться по морозу. «СТО, позвонить же надо!» Вслух вспомнил он и торопливо пошел в сторону главных ворот, держа ладони у ушей. Идти туда минут пять, обходя большую огороженную территорию. Мимо проехал белый мерз черепа, но Слава лично его не знал, чтобы тот подвозил. Сам череп в его сторону даже не посмотрел. Слава дошел до очередного поворота — И уже там, на другой стороне дороги, видел старую шестерку Димы, рядом с которым стоял УАЗ с надписью «ГАИ» на борту. Один гаишник что-то грубо и очень громко спрашивал у Димы, второй — с автоматом, открыл багажник, потом заглянул в салон. Решили осматривать по полной, хотя, казалось бы, с водителя шестерки много не срубить. Дима что-то сказал, подходя ближе, а гаишник его отпихнул и полез в кобуру. Как бы Дима ни психанул, когда он злой, характер у него не подарок, хотя в последние месяцы он спокоен. А вот Женя, который быстро бежал туда разбираться и что-то кричал на ходу, терпением никогда не отличался. «Слава», — медленно проговорил я. «Я вас вдвоем с Женей больше оставлять не буду. Вас так и тянет на приключения. Позвонить-то мне не могли сразу. Куда сами-то пошли? И зачем у гаишников машину угнал?» Говорил я спокойно, без нервов. Я вообще не собирался орать. «Лучше подумаю, как из этого выйти». Но Слава все равно опустил голову, будто пристыженный. «Что дальше было?» — спросил я. Коваль крикнул, что это типа операция ФСБ, а они тут влезли, и мешают. «Как и ты». «Ну да, научились мы», — Слава откашлялся. А гаицы не поверили, ругань еще больше началась. Ну а у Димки прав же не было, он что-то сказал, и один гаишник Димку скрутил лицом в капот. А ты же знаешь, как коваль распсиховаться может, когда на него корешей наезжают. У него из Чечни это осталось. Так бесится, хоть всех выноси потом. Помнишь, как он тогда прапору челюсть сломал? Что потом? Короче, он орет как резаный, глаза на выпучку, а гаицы за стволами потянулись. А у коваля же у самого ствол при себе был. И думаю, короче, будто он за ним вот-вот полезет. А если бы он его достал? Тогда все, Или они бы его завалили, или он сам бы их кончил, а потом на зону. Ну или драться бы кинулся, его бы повязали. Дальше что?» Я внимательно смотрел на Славу. Вот я и подумал, что надо их как-то всех отвлечь. А Уазик рядом стоял, дверь открытая, движок молотил. Вот я и сел туда короче. Думал, гайцы про пацанов забудут, за мной побегут. Вот они и побежали. Слава, хоть и был уже красный от смущения, засмеялся. Вдвоем сразу про все забыли. Я и уехал, а пацаны должны были свалить. Думал, сюда приехали. Я пока повихлял, чтобы хвоста не было. Потом сюда заглянул. Но меня никто по дороге не пас, отвечаю. Он замолчал, отпил чай и хрипло откашлялся. Я выдохнул и посмотрел в окно. Слава-слава, пробормотал я. Ты в своем репертуаре. Этих гаишников, скорее всего, тот тип вызвал, которого вы пасли. Связался с кем надо, чтобы ближайший экипаж вас проверил. ОВОшников тоже он мог вызвать. «Надо было мне сразу звонить. Без всего этого бы обошлось». «Это, волк, лучше на меня все валите», — сказал он, глядя на меня из-под лобья. «Че теперь поделать? Зато...» «Помолчи», — спокойно произнес я. «Вот вы как вместе соберетесь, хоть стрелять ни в кого не стали, это радует». «Но я же говорил, если будут конфликты с милицией, не сопротивляйтесь. Пусть увезут в отделение, я потом вытащу». «Да помню я. Но если бы Коваль психанул, вот я и не стал ждать. Лучше уж угон, чем куча трупов. Посиди пока здесь, я подумаю». Я вышел из кабинета. Жени еще не было, как и Димой. Надо срочно их разыскать. «Еще надо разбираться с Гей, ведь если парни объявят в розыск...» В комнате отдыха кто-то громко смеялся. Я прошел туда. На диванчике сидел молчаливый капитан Денис Мышуков, а перед ним расхаживал Антонов, рассказывая, как сегодня встречался с мэром. Денис не отвечал, но Антонова это не смущало. «Да тут с мэром вашим сегодня базарил». Антонов заметил меня. «Эта хитрая жопа говорит, что детскому саду помочь надо. Мёрзнут они. А я говорю, чё бы не помочь, всегда детишкам помогаю. Только скажи мне, Костя, зачем этим детям нужен новый Майбах за наш счет? Он заржал. «Помощь детскому саду! вымогает?» — спросил я. «Еще бы, но намеками. Я ему говорю, давай лучше откроем стрип-клуб. Помещение ты мне дашь, а я все остальное сделаю. Съехало сразу». «Денис, ты знаешь Замайского?» — я повернулся к Машукову. «Начальника ГАИ в городе. Я слышал, что ты был с ним знаком». «Так себе», — Денис задумался. «В школе учились». «Сейчас даже не здороваемся». «Я его знаю», — в лес Антонов. «Бухали с ним и мэром позавчера». «Ты уже всех знаешь в городе. Когда ты вообще работать успеваешь?» «Я и работаю», — он хмыкнул. «Я задумался. Есть возможность это использовать». «Мне нужно с ним встретиться или созвониться», — сказал я. Обсудить кое-что, пока не стало поздно. И это, минутку, подарочек у меня есть для него, чтобы мирно договориться. Я вернулся в кабинет, откуда забрал вскрытую бутылку коньяка. Антонов, заметив этикетку, протестующе замахал руками. Не-не-не, он коньяк пьет, как водку жрет. Не давай ему такое, он даже не поймет, что пил. «Отдам», — я приподнял бутылку. «Надо только долить, а то отпили». «Зачем такой напиток портить? Надо просто все слить, сами выпьем». Антонов начал оглядываться в поисках подходящей посуды. «А в бутылку дешевый зальем, он разницы не заметит. Отправь кого-нибудь, чтобы купили в киоске. Только такой, чтобы не ослеп, а я ему пока позвоню». «Тут недалеко водку паленую разливают», — добавил зашедший в комнату Леня. «Я их раньше гонял. Сейчас можно попросить, чтобы крышку поставили. Сделают, как новая будет». «Машину посмотрел?» — спросил я. Он поманил меня в коридор, и там показал грязный бумажный сверток, внутри которого была резко пахнущая травка. «Грубо коллеги работают. В бардачке лежало», — сказал он. «Хватаются за все, что можно. Еще бы ствол положили». Слава говорит, они хотели капот открыть, но не смогли. Я пожал плечами. Туда, может, что-то хотели спрятать, но не вышло. Забросили травку в салон. «Еще бы! У тебя он сложно открывается. Больше ничего не нашел». Пусть пока в гараже постоит, надо еще поискать, что могли подкинуть. Жучки они нелегально могут поставить, но пока другое дело. Я набрал студента, попросил придержать тех двоих угонщиков, чтобы с ними поговорил Леня, как освободиться. Дениса я отправил разыскивать Женю с Димой, дав ему двоих ребят понадежнее. Сам вернулся в кабинет. Слава сидел за столом и сморкался в платок. Похоже, совсем простыл на морозе. «Слава», — сказал я, — «сидишь ниже воды, тише травы. Еще раз в Новосибирск тебя отправлять не буду. Где-нибудь здесь отдохни, а я буду решать этот вопрос». «Да просто скажи, что я сам угнал, вот и...» «Не буду я тебя выдавать. Ты чего?» Я вздохнул, глядя на него. — Вижу же, что случилось. — Как там говорил старик Черномордин? Хотели как лучше, а получилось... Да — Да-да, — невесело промычал он. — Ладно, сиди пока здесь. Я буду договариваться. Если что, позову. Любят парни встревать, хотя понимаю, что в первую очередь они хотели найти потерянную машину, а потом понять, кто именно приказал ее угнать. А то, если бы не это, привезли бы ее на СТО, и студент вернул ее без всяких задних мыслей, не зная о подарке. Если бы не эти приключения, я бы даже не услышал о том мужике в черном пальто, который нанял гонщиков. Просто им надо было сразу предупредить меня и остальных, хотя бы оставить весточку, раз уж я был на встрече и без мобилы под рукой. Тогда бы этой проблемы вообще не было. Хотя как злиться на парней, особенно когда столько раз выручали. Я знал и сам, что Женя может очень сильно обозлиться, когда кто-то наезжает на его друзей. У него эти вспышки остались с войны, и, скорее всего, они с ним на всю жизнь. Да и Слава тоже привык действовать резко, когда нависает угроза. Причем не над ним самим, а над другими. Себя-то он не берег, но для защиты друзей делал все. Демонстрировал это много раз и более жестко. Сначала действовал, потом думал. Но об этом мы с ним поговорим потом очень серьезно. Пока же надо найти Женю и Диму, заодно решить вопрос с ГАИ, чтобы не искали они, и убедиться, что нет новых проблем а то вполне может выплыть что-то еще. Возьму коньяк и приказ о награждении, который мне сегодня передал Ремезов. Попробую продвинуть эту тему, которую начал Слава, якобы тот патруль ГАИ случайно вмешался в операцию ФСБ, в которой были заняты мы. Заодно покажу этим приказом, что это не первый раз, когда нас тайно привлекают. Просто так бы не награждали. Если повезет, Замайский поверит и решит, что еще легко отделался. Главное, чтобы машину нашли и чтобы никто ее не угнал после нас. Слава бросил ее недалеко от милиции и говорил, что хвоста за ним не было. Тут посмотрим, как быть дальше. Если что, привлеку адвоката, вытяну самого Ремезова при острой необходимости, если все пойдет плохо. Полковник будет очень недоволен, но вмешается. Помнит же, кто пригнал его секретный груз на комбинат, несмотря на риск. А наши парни пусть пока ищут Женю по всему городу. Как найдем, надо будет понять, кого это они преследовали. Скорее всего, это кто-то из Читинского РОП, пытаются продавить дело против меня, пока его не отменили. Но лучше в этом удостовериться. Вдруг появился кто-то еще, кому мы мешаем. Лучше об этом знать заранее. Никуда идти не пришлось. Замайский позвонил мне сам, на телефон в моем кабинете. Говорил он мало, только шумно дышал через нос. Надо было вслушиваться, потому что манера его речи была как у Брежнева, даже более невнятно. Я поставил на громкую связь, чтобы все слышал Слава, и начал дальше продвигать ту тему, что парни участвовали в особой операции, поэтому потребовалось угонять машину, чтобы не поставить все под угрозу. Без детальных подробностей, пусть лучше Замейский сам их додумает. Его люди наверняка говорили, что Женя кричал про ФСБ, да и начальник ГАИ должен быть в курсе городских сплетен. Слава сидел напротив, как на иголках, но, зная его, я понимал, что он переживает за остальных, что они куда-то пропали, а не за себя. Замайский не перебивал, слушал, пока говорил я. — Я понимаю, что дела служебные, — очень невнятным усталым голосом сказал он. Понимаю, что парни перегнули палку. Твои и мои. Это все обсудим. Тачку мы забрали, ущерба нет. Вопрос решить можно полюбовно. Приезжай вечером, посидим. Тут в другом дело. И в чем? Автомат мне верни. Какой автомат? «Который твои парни забрали. Он бросил трубку. Я очень внимательно посмотрел на Славу, который от удивления выпучил глаза. «Где автомат, Слава?» — медленно спросил я. «Ты про него не говорил?» «Нет, блядь, буду, я не брал!» Тут он прикрыл рот, будто снова собрался высморкаться, но вместо этого захихикал, как пьяный. «Знаю!» «И где он?» «Так это короче...» Слава снова засмеялся. «Там один гаишник в шестерку заглядывал, автомат на крышу положил и... Вот и оставили его там, когда за мной побежали». Я вздохнул, и он замолчал. «Все, хорош». Я медленно поднялся. «Ищем парней, пока они еще дел не натворили».